Никогда ни в чем не посягнул на власть государынь, не позволил заподозрить себя ни в каких интригах против нее. Всю свою благополучную через край жизнь он помнил, кто он, откуда и в чем секрет его счастья. Он знал людям и себе самому истинную цену и не раз с присущим его народу мягким юмором шутил над той волшебной историей, которая в январе 1731 года началась в селе Чемары. Но, попав в Петербург, понравившись цесаревне и став ее фаворитом, он, оказывается, достал не все золотые яблоки. Осенью 1742 года в глубокой тайне, о которой знали только несколько человек, два раба божьих, раб Алексей и раба Лизаветы, венчались в церкви подмосковного села Перово. Так произошло невероятное. Украинский пастух стал мужем Русская императрица. Как появилась идея этого беспримерного в истории России брака правящей императрицы с одним из ее подданных, неизвестно. В XVII веке дочери царя-царевны оставались в девицах на всю жизнь и под старость уходили в монастырь. Завести семью они не могли, против этого были законы и традиции. Их не выдавали за иностранных принцев, ведь православной царевне пришлось бы сменить свою священную веру. Нельзя было дать царскую дочь за подданного, государева, холопа. Впервые и женщины из дома Романовых стал выдавать замуж за границу Петр, так стали герцогинями Анна и Екатерина Ивановна. Но это все же были браки с царственными особами. Выходить за своих подданных царские дочери начали после смерти Петра Великого который сам своим браком с латвийской крестьянкой Мартой Скавронской сильно расшатал вековые династические традиции. А во второй половине 1720-х годов дочь царя правителя Петра I Ивана Алексеевича, царевна просковья Ивановна, тайно венчалась с генералом Иваном ильичом Дмитриевым Мамоновым. Но и это не могло сравниться с тем, что произошло в 1742 году. Под венец шла не просто царевна, дочь давно умершего царя, а самодержатца всероссийская, повелительница жизни и судьбы миллионов русских. По-видимому, церковного оформления этого брака хотела сама государыня, которая была довольно набожна. Ее тяготило то, что брак с Разумовским оставался столько лет блудным, незаконным. В своем христианском намерении Елизавета встречала полную поддержку Разумовского человек глубоко верующего, а также у своего духовника, отца Федора Дубянского, священника умного и влиятельного. С его именем связывают усиление патриотической партии в русском духовенстве и при дворе. Эта партия боролась с влиянием протестантизма и вообще всего западного в России. По-видимому, именно Дубянский и венчал императрицу с Разумовским в маленькой церкви в Перово. Впоследствии Елизавета построила здесь великолепный дворец, разбила прекрасный английский парк и подарила все это в 1744 году Разумовскому. Особо богатые дары она приносила в памятную ей церковь. Позже здание перестроили, и над крестами обычной русской церкви засверкала золоченная корона, копия тех, которые держали над головами венчавшихся в Перовской церкви в 1742 году. Кто держал короны, кто вообще в тот день был в церкви, мы не знаем и никогда не узнаем. Эти несколько человек умели помалкивать. Лишь через пять лет саксонский резидент Петсольд написал, «Все уж давно предполагали, а я теперь это знаю достоверно, что императрица несколько лет тому назад вступила в брак с обер-егермейстром». Некоторые косвенные свидетельства позволяют нам поддержать Петсольда в его запоздалых В разысканиях факт венчания несомненно достоверен. Самым важным является документ служебного назначения, именные списки лейб-компании, в которых числился Иразумовский. В эти списки вносились довольно подробные сведения о лейб-компанцах, участниках переворота 1741 года, об их образовании, семейном положении, наличии крепостных и так далее Графа о семейном положении вполне стандартна. Если человек женат, указаны ими «жены». Если одинок, то указана причина «вдов» и так далее. Если посмотреть на графу о семейном положении графа Разумовского...